Глава 11. Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн. Грязные кварталы, лавка оружейника. Между полуночью и часом ночи. Странное место ты выбрал, чтобы привести меня к моим соотечественникам, сказал мне Клум, когда мы добрались до грязных кварталов. На что я лишь спокойно пожал плечами. Ты же сам видел, ответил я ему. Что туда ведут разные пути. Сначала Дру не понял, о чём я говорю, но до него достаточно быстро дошло. Так нам нужно попасть на чёрный рынок? удивлённо посмотрел на меня он. Ну, спокойно рассудил я, более чем уверен, что в городе ты бы их нашёл в любом случае. Осталось лишь то место, куда до сего дня ты не мог попасть. Я понял только и кивнул Клум. Вот мы подходим к входу в магазинчик старика Дукара, смотрителя местного портального перехода. Неожиданно друг останавливается и с удивлением смотрит по направлению двери, ведущей в магазинчик оружейника. Там тоже наш соклановец?» – спрашивает он. Есть такое дело, соглашаюсь я с ним, как раз в этот самый момент двери перед нами открываются. Благодаря другу Докеры сам почувствовал наше приближение. А вот меня почему-то члены нашего клана не замечали, хотя сам я прекрасно ощущал, если кто-то из них находится поблизости. Ну, или это же самое я мог сделать и через поле Эгрегора, которое постепенно стало разрастаться. Но там, я так понимаю, до любого из представителей нашего клана я мог дотянуться из любой точки, где бы я или он не находились. Так что это немного не то. Тем не менее, меня члены клана не чувствовали. Ты? выглянул он, а потом заметил за моей спиной дрово. Кто ты из наших? уверенно констатировал он, глядя на клума. Да, подтвердил я. Нам нужно попасть на рынок по делам клана. Идем официально, так что пошлину будем платить как обычно. Ничего делать не нужно, сразу предупредил я старика решил идти через вас, чтобы не вызывать подозрений, так как уже засветился на вашем посту. Понял, только и сказал он, после чего махнул нам рукой. Ну и я вас проведу, а потом, что то мысленно прикинув, добавил. Вы пришли как раз вовремя. Там сейчас утро. Не любят с той стороны ночных гостей, хотя рынок работает там всегда, но почему-то именно ночных гостей не особо жалуют. Клум же вопросительно посмотрел на меня. Утро и обвел рукой вокруг нас. Я лишь спокойно ответил ему: "Потерпи несколько минут, и сам все увидишь. Объясню на той стороне для наглядности, хотя там ты и сам поймешь. Дроу лишь немного настороженно кивнул мне в ответ. Между тем мы уже прошли за стариком-смотрителем, который пока мы говорили, запер помещение и двинулся в сторону коридора который и вел к порталу. Я же вспомнил еще об одном вопросе, который хотел уточнить у него. Дукар окликнул его я. Можешь рассказать о ваших переговорных артефактах? Где их можно достать? Тот на пару мгновений замедлился, а потом, вытащив как раз розовый, напоминающий небольшую расписанную дощечку из кармана, показал его мне и сказал: "Ты говоришь о них?" Я кивнул в ответ пожилой оружейник же, увидев мой кивок, сказал: "Это будет очень сложно сделать". "Почему?" удивился я. «Свои мы достали через скороса", ответил он. И как мне известно, он смог вытащить их из хранилища, чтобы не поднять шума. После того, как его выперли из совета, лишь парочку. Один у меня, второй у Мага на посту. "Понятно", протянул я. Он сможет мне дать его на несколько часов? Вы часто ими пользуетесь? Смотритель усмехнулся. "А ты думаешь, как они узнают, что я иду, или как я узнаю, что нужно разблокировать их те отключить ловушки, чтобы выпустить наших клиентов?" Хм, пробормотал я. "Это вполне логично. Значит, они вам нужны практически все время." "Но", протянул Дукар, Так то я сегодня никого больше не ожидаю из клиентов. Я же говорил, что их у нас очень немного. Да и с той стороны вроде как никого обратно мы не ждем, так что как раз сегодня у тебя будет несколько часов. Но зачем они тебе? И я пояснил свой интерес. Мы уже показывали их различным агом артефакторам, да и сами пытались работать с ними. Ты же видел старика Кораса? А он один из самых опытных магов на рынке. Но до сих пор никто так и не смог продублировать работу этих переговорных артефактов. Говорят, в гильдии стражи есть какие-то упрощенные их копии, но они не могут пробиться с территории Черного рынка во внешний мир. А тебя, как я понимаю, интересует именно этот вариант. Именно, согласился я со старым смотрителем. Тем не менее, я все же попробую. Есть у меня один знакомый маг, которому я постараюсь передать ваш артефакт. Даю гарантию, что он его не повредит и вернет точно в срок. Так как? Да я это без проблем. Идука развел руки в стороны. Но, пресии, тебе придется тот, что у них. И показал свой. У меня то лишь дочерний артефакт. Родительская структура у них. Если и работать с чем-то, то нужно изучать и анализировать ту часть, что у Кораса. Понял, только ответил я. В этот момент мы как раз и дошли до двери, ведущей к порталу, как и раньше Дукара лишь постучал в нее». Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок. Некоторое время спустя. По времени Черного рынка уже позднее утро. И все повторилось по старому сценарию. В Смотровое окошко выглянул хмурый каменный тролль. Только вот он сразу же узнал меня. Да и на Дру поглядел более заинтересованно. Ведь двери открывал нам один из тех командиров троллей, что и проходил ритуал принятия в клан у них в таверне. "Привет", махнул он мне рукой, Из наших", и указал головой в сторону дроу. — "Да", подтвердил я. Тролль, уже больше ничего не спрашивая, запустил нас внутрь. Тут-то нас и встретил бывший финансист гильдии стражей. Похоже, была именно его смена. "Давно не виделись", поприветствовал он меня, молча осмотрел клума, а потом подошел к двери, которая маскировала активированный портал. «Готово? Можете проходить". Я кивнул, соглашаясь с ним. «Черт!» — и я вернулся обратно. "Переговорный артефакт", сказал я Магу. "Мне он нужен на несколько часов". Как мне сказал Тукар, никого обратно вы сегодня точно уже не ждёте, и у него тоже гостей не должно быть. Поэтому я могу позаимствовать его на некоторое время. Я вопросительно посмотрел на мага, который нёс вахту. Он даже особо не думал. Постараюсь вернуть до конца моей смены, только и напутствовал он меня, передавая мне артефакт. У меня ещё двадцать часов. Ок ответил я ему. После этого мы, попрощавшись, быстро прошли через активированный портал. Он хоть и вызвал вопросы у Дрова, еще когда тот его заметил, но тот их пока задавать не стал, последовал молча за мной, видя, что у меня этот портал никаких опасений не вызывает. И вот мы в комнатке по другую его сторону. И где это мы?" оглядывая небольшое темное помещение, спросил у меня клум. В прихожей, ответил ему я и выдвинулся по направлению дальней двери. Это одна из прихожих черного рынка. Тринадцатый портал или пост запомни. Если мы разделимся, то уходить тебе нужно будет именно через него. И еще». Я развернулся к нему. На, возьми. И я протянул ему небольшой кошелек с деньгами. Мне точно известно, что у тебя с собой они хоть и есть, но для того, чтобы тут жить, И уж тем более выбраться отсюда их и недостаточно. После чего, немного подумав, добавил: "Рассчитывай на то, что 30 золотых ты отдашь за выход, как пошлину. Это за одного. Если пойдешь с кем-то, то за каждого будет такая же цена". Друг хотел мне что-то возразить, но я просто ткнул ему кошелек в грудь. "Не тупи", ответил я ему. "Я знаю, что ты захочешь побыть семьей». Но у них тебе остаться вряд ли позволят, а потому тебе придется где-то жить. Жильем я тебе помогу, заодно и покажу кое-что, но оплатить его тебе все равно придется. Клум удивленно смотрел на меня. "Я обещал вернуться к утру", только и сказал он. о каком проживании ты говоришь?" "О таком", только и пробормотал я, после чего сделал несколько шагов вперед И распахнул двери, ведущие на рынок. А за ними находилась бурлящая, гамлящая толпа, и ничего не напоминало о ночной темени, что мы оставили снаружи. "Где мы?" только и спросил Дроу. "Знакомься", усмехнулся я. "Это черный рынок. И тут, по местному времени, как минимум, я пробуду еще трое суток". И видя ничего не понимающий взгляд моего собеседника, я пояснил: Это какая-то странная магическая аномалия. Сам я не слишком много знаю о ней, но Культирая и Росая уже очень долго живут здесь. Возможно, они смогут рассказать тебе чуть больше. И я пожал плечами. Самое главное, что я понял об этом месте это дование непреложных законов. После чего указал рукой себе за спину. Попасть в эту аномалию можно только через этот или аналогичные ему порталы. Ты видел их на карте? Клум кивнул. И второе. И я бьюл рукой вокруг. Один час внешнего мира это 20 часов, которые пройдут здесь. И об этом не стоит забывать. Живёт там или бывает тут. После чего я пояснил: "Мне нужно вернуться к утру. Если точнее, то у ворот академии я должен появиться в 6 утра". И я махнул: "Куда то себе за спину. Да ты и сам все слышал". Значит, у меня есть те самые шесть часов внешнего мира или двадцать часов, которые я могу пробыть тут. После чего я поглядел в глаза Дро. А значит, и у тебя есть это же самое время. А это трое местных суток. Отец Тирей стоял и поражённо смотрел в мою сторону. Потом как-то странно тряхнул головой и неожиданно став совершенно спокойным и даже каким-то отстраненным, сказал: "Я ожидал многого, но не такого". Но я быстро освоюся и привыкну. После чего уже уверенным взглядом посмотрел вдаль и спросил: "Куда нам «Идем», — ответил я ему. «Все равно мне моими делами пока еще заниматься рано. Так что пойдем, дойдем до местного форпоста, мастериц Дроу». "Я готов", только ответил мне Клом. И уже через минуту мы пробирались сквозь толпу. Планета Ариана, Империя Ларгот. Столица Парн. Черный рынок, квартал оружейников. Форпост Дроу. по времени Черного рынка уже позднее утро. "Нам сюда", показал я в сторону нескольких нужных нам зданий в оружейном квартале. Но это было лишнее. Клумы так знал, куда идти. "Там наши защитные плетения", только и пояснил он, после чего и немного помолчав добавил: "К тому же все эти форпосты строятся По схожим схемам. А потому я уверен, что это как раз и есть цель нашего путешествия. На что я лишь пожал плечами и направился к входу. И вот мы внутри. Сначала на нас даже не обратили внимания, но буквально через несколько мгновений в нашу сторону выдвинулась целая делегация из вооруженных девушек Дроу. И намерения у них были явно не слишком дружелюбные. Ясно было, что это их реакция как-то связана с появлением клума у них на территории форпоста. Меня в прошлый раз так не встречали, пробормотал я, говоря ему. Они думают, что я из королевства, только ответил он. Но мне это ничего особо не сказало. Я продолжал вопросительно смотреть на него, только и он ответить не успел. К нам подошла как раз та самая дроу воительница что заведовала местными девушками стражами. Мы отдали положенную долю еще два дня назад, и у нас нет никаких долгов перед короной, только и бросила она в лицо клума. Понятно. Его приняли за сборщика податей или налогов. А кем еще мог быть в их глазах Клум? Мужчина дровоуда, притом еще и полноценный маг. Я заметил, как одна из девушек при помощи артефакта проверила это. Так что считайте, как хотите. А эти самые налоги, они должны отдавать своему якобы королевству, которое их заперло в этом форпосте, лишив свободы необратимым проклятием, которое грозит неминуемым изнасилованием. окажись они лишь за воротами этой небольшой крепости, и которая отняла у них магические способности, сделав изгнанницами Поэтому неудивительно, что они не пылают большой любовью к мужчинам Дроу, которые по факту бросили их одних на съедение толпе разгречённых и снедаемых желаний мужиков. в случае если защита форпоста спадет. и есть у меня подозрение, что именно этим им и грозят, когда пытаются надавить на них и шантажируют тем, что развеет плетение. И не факт, что требуют с них только налоги обычным золотом уверен, что и кое чем другим столько красивых девушек вокруг и полная власть над ними вон какими злыми глазами эти девушки смотрят на Клума. М -м -м. и я огляделся вокруг А не для этого ли тут есть несколько домиков которые девушки обходят стороной и при взгляде на которые у них возникает подспудное отвращение и ненависть презрение и талика страха. Эти эмоции я уловил еще вчера, и теперь я, кажется, догадываюсь, что бы всё это могло значить. Но и в дополнение, я теперь более чем уверен, что они согласятся на наше предложение, даже если у них появится хотя бы малейший шанс вырваться из этого рабского положения. "Клум", быстро произнёс я, "завирусаю. Она явно узнает твой голос быстро. Иначе побоище не избежать. Они нападут на нас. Он с непониманием посмотрел на меня, видимо, что-то хотел сказать, но я быстро просчитал, что этих девушек сейчас не переубедить. Только недавно к ним пожаловали сборщики и явно взяли гораздо больше, чем полагается при финансовых операциях. Вон как зло горят глаза у некоторых из девушек. А клоун сейчас один. Я так понимаю, это и может сыграть главную роль в будущем нападении. Стоит только вспыхнуть хоть какой-то искре, будь тут несколько дуровых девушки бы их отпустили и постарались сдержать свои эмоции. Но на одиночке они захотят отыграться, и его не спасет ни воинское мастерство, ни то, что он маг. «Зови!» – уже в самый последний момент пихнул я его в бок. У кого-то за нашей спиной сдали нервы и в нас выстрелили. Взвыло чувство опасности, и я мгновенно провалился в боевой режим. Выстраивается структурная модель: практически все девушки вооружены стрелковым оружием. Пространство передо мной и вокруг расцвечивается векторами полета разных снарядов. К тому же они раскрашены в разные цвета. Маркировка по степени опасности снаряда дала пояснение не Быстро проверил, что бы это значило. Ага, многие болты и стрелы, что были снаряжены в луки и арбалеты, которыми вооружены девушки Дру, оказались с магической начинкой. Взрывы, усиленный удар, яд, что-то связанное с замедлением, но в основном все направлено на усиление удара и взрывную волну той или иной природы воздушные, водные, огненная, каменная или металлическая шрапнель. В общем, тот еще подарок можно получить, даже если стрела или болт в тебя не попадет. Что хуже всего, девушки сами, как оказалось, готовы к такой беспорядочной стрельбе. На всех какие-то защитные амулеты, которые генерируют то или иное силовое поле. Именно поэтому мне и пришлось толкать клума. Нужно было выпихнуть его из зоны наибольшего поражения, а ею-то как раз и оказалось то место, где он стоял. Даже я бы пострадал гораздо меньше, если бы просто замер в том положении, что сейчас находился. Меня бы первой же ударной волной отбросило в сторону, и я бы вообще оказался вне зоны обстрела. Нужно начинать работать. По нам уже выстрелили. Хотя из основной группы встречающих нас воительниц Никто ничего не понял, и воспользовавшись этим, я начал действовать сам. Не хотелось мне причинять вред ни девушкам, которые оказались заложницами того положения, в котором их вынудили существовать, ни чтобы они как-то навредили мне и Дрову. Но нам нужно протянуть время, пока мать Тираи сообразит, что зовут именно ее и кто это может быть. В том, что она на территории форпоста я видел Но она находилась где-то в своей мастерской. А потому Планета Ариана, Империя Ларгот, столица Парн, Черный рынок, квартал оружейников, Форпост Дроу. По времени Черного рынка уже позднее утро. Человек и Дроу стоят посреди двора. Мужчина явно что-то хотел сказать женщинам Дроу, но неожиданно и незаметно для всех приоткрылось Небольшая дверца, и оттуда высунулся нос арбалета. "Умри, ублюдок", тихо прошептал девичий голос. Можно было услышать небольшой всхлип, перед тем как в сторону мужчины-дроу вылетел арбалетный болт. Но именно в этот момент молодой парнишка, что и пришел вместе с ним, хотел тому что-то сказать и потянулся рукой к его плечу. Удар, и арбалетный болт бьет молодого парня в руку. Виркнув его в районе предплечья, которое как раз оказалось в этот момент на траектории его полета. Ну а дальше уже вообще было непонятно, что произошло. Вроде арбалетный болт улетел куда-то в сторону, а потом прогремел взрыв. Испуганный девичий голос прошептал: "Ой". И чья-то худенькая рука быстро прикрыла двери. Планета Ариана, Империя Ларгот Столица Парн, Черный рынок, квартал оружейников, Форпост Дроу. По времени Черного рынка уже позднее утро. Выстрел откуда-то со спины. Толчок клума в плечо, я маскирую под то, что хотел поднять руку. Но как раз в этот момент мне в нее врезался тот самый болт, что выпустили со спины. Прощай, один из стрелометов Тирай. Болт врезался прямо в него. Чёрт, мысленно завопил я. Хоть и особой раны нанесено не было, но из-за усиления удара вложенного в болт руку я потянул, да и удар не получилось провести чисто. И потому я ещё и клума пихнул не слишком удачно, и ещё больше повредив свою многострадальную руку. Подключаю механизм самовосстановления, отреагировала Видуня. Но я не обратил на это внимания. Благодаря тому, что я сбил удар, мне удалось перенаправить полет болтай чуть в сторону. Но это так и выглядело со стороны, хотя на самом деле он как раз-таки пролетел в строго определенную точку и по дороге встретился с выпущенной другой девушкой стрелой. Выбрал я ее не просто так. Это был летящий чуть впереди всех остальных снаряд, с вложенным в него плетением ударной волны, основанный на магии воздуха. Зинг. Это в воздухе встретились два снаряда. Еле и сам успел вложить в эту стрелу свою часть плетения, незаметно для остальных, усилив ее ударный эффект и значительно сместив направление движения ударной волны. А теперь приготовиться к полету спиной назад. Мда. Что-то я переборщил с подставой. О бабахнуло знатно. «Да так что нас всех разметало во дворе. Все ошеломленно валяются на полу, так как ударной волной задело всех, кто стоял. Даже клума по полу немного протащила в мою сторону, так что он врезался мне в ноги. Ну и это спасло нас от всех стрел. Они рванули даже не долетев до нас. Усиленная ударная волна послужила неплохой защитной стеной. Так, девушки начинают шевлиться, Но и на взрыв, который произошел во дворе, стали выходить из своих домов остальные мастерицы. Что тут случилось? услышал я знакомый голос. Только вот это была Тирая. Но как раз возле нее сейчас стояла ее мать и смотрела в нашу сторону. А потому я, что ей силы пнул еще не до конца аклимавшигося клума куда достал, «Позови ее, идиот, сквозь зубы прошипел я. До него быстро дошло. Росая мне показалось, что его голос прозвучал очень слабо, но нет. Росая услышала его и с неподдельным изумлением и поражением в голосе прошептала в ответ: "Клум". А потом кинулась в нашу сторону. Кажись, принесла только и пробормотала я, а потом увидел, как над нами склонились не одна, а две дру. Оказывается, подбежала сюда не только росая, но и ее дочка. Вот, доставил вам в целости и сохранности, лежа на полу и глядя в такие красивые и нереально прекрасные глаза, мастерица Дроу произнес я и еще раз подтолкнул клума куда-то ногой. Можете принять и расписаться. Та проследила за движением моей ноги. Папа? Вот теперь изумление я услышал и от второй мастерицы Похоже, она не сразу поняла, что имя произнесла её мать, когда кинула сюда. Но как ни странно, сидеть она осталась подле меня. Ты вообще как? посмотрела на меня Тирая, приподняв голову и положив себе на колени. Ну, пробормотал я, устраиваясь поудобнее. Сейчас вообще замечательно. Но валяться на полу нам долго не дали. Слегка прихрамывая, К нам подошла та самая девушка, что выполняла обязанности главного стража. «Русая, кто это? угрюмо спросила она, смотря в нашу с клоumam сторону. Именно от ответа матери тираей сейчас и зависели наши жизни. "Это мой муж", только ответила она, а потом веско так добавила, глядя на задавшую ей вопрос девушку: "Мой мертвый муж". А вот это уже интересно произнесла эта вторая воительница другу и сказала: "Думаю, нам нужно поговорить". И это относилось уже ко всем нам. После чего она посмотрела в сторону остальных девушек, которые тоже стали постепенно приходить в себя. "Перекройте пока наш форпост. Нам не нужны лишние гости". А этот, и одна из друг показала в мою сторону, а этот, похоже, остается». И она перевела свой взгляд на Тираю. «Я права?» Да, только и ответила молодая девушка. Планета Ариана, империя Ларгот, столица Парна. Черный рынок, квартал оружейников. Форпост Дроу. По времени Черного рынка уже позднее утро. Некоторое время спустя. "Знакомьтесь", сказала Расая, показывая нам на сидящую напротив нас девушку. Сложно с ними, они тут все выглядят как сущие девчонки, и потому очень сложно определить их возраст на глаз. А потому ведунья стала проводить анализ их возраста по метрическим параметрам. И получалось у нас что-то несколько отличное цифра той, что можно было предположить. Что-то дюже большое она получалась, причем у всех из них. Хотя если учесть двадцатикратную разницу между временем протекания на черном рынке, который они и не покидают практически, и всем остальным внешним миром, то все может быть, сообразил я. Кроме того, как оказалось, ментальный возраст может значительно отличаться от реального в зависимости от развития этого самого магического ментального поля. Это практически сразу вывела сама нейросеть и потому ей требовалось найти несколько основных параметров причем присущих различным расам и людям, магам и немагам, чтобы провести привязку своего расчета именно к ним. Те параметры, на которые ориентировались в сотрудничестве том гипотетическом государстве, откуда я сюда предположительно и попал, совершенно не подходили для подобных расчетов, которые пыталась сделать ведунья для местных жителей. Тут, как выяснилось, проживали люди, которые были значительно более одарены в ментальном плане как утверждала Гнирисить на уровне неких сполотов одной из раз содружества и то не всех, а наиболее сильных из них а здесь таких было большинство вот поэтому у меня и возникли некоторые затруднения с таким критерием как возраст хотя что странно у самих местных никаких проблем с этим не было Ну да ладно это я отвлекся. в общем мать Тираи, представила нам девушку, которая и возглавляла вооруженный отряд девушек друу на входе. Это Клетара, она глава нашего поселения. К тому же она отвечает за нашу безопасность на территории фурпоста. и тот росая выругалась сквозь зубы, но потом все же продолжила. И за нашу связь с родиной через нее мы передаем нашу часть выручки с продаж, которые ведем на черном рынке. Приятно познакомиться, слегка наклонила голову в ответ Клум. Я же лишь просто махнул рукой. Но на меня, по большей части, эта девушка и не обратила особого внимания. Ей был интересен наш Дроу и цель его появления тут. Сейчас мы сидели в небольшой комнатке одного из домиков. На сей раз это была не мастерская, а как раз рабочий кабинет Калитары, где она и вела большую часть своих переговоров. Росея рассказывала, что ты должен быть уже давно мертв, насколько я знаю, и она поглядела в сторону матери Тираи. Тебя должны были принести в жертву древу жизни. Тот лишь кивнул в ответ. И принесли, только и произнес он. Однако глава местных воительницы Дроу скептически оглядела Клума с ног до головы и не очень доверчиво проговорила: Как-то не очень в это верится. И немного подумав, Как последний аргумент она начала объяснять. Ты все еще маг, но даже несколько минут пребывания там полностью лишает дара и начинает разрушать магическое поле. А с его разрушением приговоренный теряет способность к управлению магической энергией. Он не может ее стабилизировать в своих плетениях. Позже последствия становятся более необратимыми. Глядя на Дру, рассказывала эта девушка или вернее женщина, Со временем стабилизацию теряет и само магическое поле, и каналы энергии в нем протекающие. И эти разрушения необратимы. Попытки пользоваться магией только ухудшают положение и ускоряют разрушение магической составляющей потерпевшего. И источник силы особенно усугубляет подобную ситуацию, так как ускоренно начинает перегонять по каналам предельные объемы магической энергии практически мгновенно разрушая их. После чего она вопросительно посмотрела в сторону Клума. "Да", даже не пытаясь ей хоть как-то возразить, согласился с нею Дро. "Разрушает. И даже скажу больше. Прикованным к источнику жизни я провесил больше трех суток. Оно полностью иссушивает любого мага, вытягивая из него последние соки". И поглядев ей более пристально в глаза, он добавил: Еще недавно я, как и все подобные жертвы, если такие остаются в живых после исполнения ритуала, был полностью лишен своих магических способностей. А на этом он замолчал, будто вновь переживая те события, а потом слегка встряхнув головой, будто скидывая тяжелые воспоминания, добавил: "Если бы не случайность, то меня бы с вами не было". "Но это же невозможно", поражённо посмотрела в его сторону воительница. Я прекрасно знаю, как выглядят жертвы источника. Я видела нескольких. В тебе не должно было остаться ни грамма магической энергии. Поле должно быть полностью разрушено и разорвано. Каналы должны или истончиться, или же вообще раствориться на его фоне. Тем более за такой длительный срок. Ты должен был растерять и свой магический дар под напором силы источника. Еще раз прошептала воительница, а потом добавила: Суметь выжить, будучи прикованным к источнику трое суток? В это очень сложно поверить. Но ты перед нами, но и она пристально вгляделась в лицо Клума, пытаясь что-то разглядеть там. Ты не должен был остаться магом. Это нереально. И девушка покачала головой, будто сама не веря в увиденное, хотя Дроу сидел прямо напротив нее. Но это так, только ответил ей Клум. А потом, немного подумав, негромко, но при этом достаточно веско произнес "И это одна из тех причин, почему я пришел к вам. Первый же является моя семья. Именно поэтому я и появился у вас". И он указал в мою сторону. Как только мой знакомый сообщил о том, что встретил девушку, похожую на мою жену, я сразу же постарался прибыть сюда. Мне необходимо было убедиться в этом лично после чего Дроу взял свою вновь обретенную жену за руку. И я это сделал. И немного помолчав, он очень серьезно произнес. "А потому у меня есть к вам предложение, которое меня попросила озвучить глава нашего клана. Вы заинтересованы?" И кум уже как вполне официальное лицо посмотрел в сторону главы форпоста мастерица Дроу». "Что это за предложение?" с напряжением спросила девушка она явно почувствовала, что сейчас речь пойдет о том, как сам Дрю вдруг сумел выжить и вернуть свои утерянные способности. Эти же чувства я ощутил и в эмоциональном фоне Росаи, но ее интерес был направлен не на себя. Быстро прикидываю вектор внимания девушки. "Ну да", мысленно проговорил я. "А мог бы и сам догадаться". Росая в первую очередь хотела позаботиться именно о своей дочери Тирае. Между тем Клум начал свой рассказ, и повел он его именно так, как я его и попросил. Его, конечно, смутил тот факт, что придется солгать своей жене, но по сути для них ничего не менялось, только вроде как помощь для них нашел и именно сам Дроу. Сбежать мне удалось случайно, начал рассказывать он. Меня перепутали с другим заключенным, которого должны были переправить на рудники королевства этим ей воспользовался. По дороге я вытащил еще нескольких дроу. Мы были прикованы к источнику одной цепью, и потому мне было проще спасти еще их, чем разбираться с ней там на месте, стараясь освободиться самому. Они-то мне и помогли потом выбраться из королевства. Оказывается, это были контрабандисты, которых взяла тайная стража. Но они знали, что их рано или поздно возьмут. Они поэтому подготовились к этому заранее. Что важнее всего, они умудрились перед самым арестом как-то подать знак своим, тем, кто остался на свободе. И те сумели вывести их семьи из королевства. Ну а сами эти дру тянули время в пыточной тайной страже, пока не оказались на жертвенном алтаре. Именно их-то и должны были отправить на рудники. Росая с интересом слушала рассказ своего мужа. Треи девушка также его внимательно слушала, но не могла понять, зачем он начал так издалека. Из города мы должны были выбраться только ночью, поэтому я возвращался в тюрьму и Клум посмотрел на свою жену. Только вот вас уже куда-то переправили к тому времени. Я постарался найти хоть какие-то следы, ведущие к вам. А вот тогда ты -то меня чуть и не схватили повторно мне пришлось вступить в схватку с агентами старика Голуга, главного палача и канцлера королевства. И поясняя специально для меня, он сказал: "Это глава тайной стражи королевства Дроу, первый канцлер короля". "Понятно?" кивнул я, хотя мне было, в общем-то, все равно. "Дро уже?" продолжил дальше. Как раз во время боя с агентами меня серьезно ранили, но я был жив. К тому же, благодаря этому я смог инсценировать свою смерть, устроив поджог и уничтожив тела. Я видел, что был еще и наблюдатель, который должен был обо всем сообщить, но в само боестолкновение он не вмешивался, а потому и о том, что произошло, должен был обязательно передать дальше. А потому я и устроил в доме пожар, бросил там тела, переодел одного из нападавших в свою одежду и ушел оттуда через канализационные стоки. Мне повезло еще и с тем, что через какое-то время сработала моя ловушка, устроенная на тех, кто будет преследовать меня. И вызванный ею магический взрыв уничтожил все магические следы моего пребывания там. Только вот этот шаг имел и еще одно негативное следствие. Для всех я умер, и мне нельзя было больше светиться. А потому и мои шансы разыскать вас ещё больше упали. Старик бы вас не отпустил, зная он о том, что я выжил. А так у вас был хоть какой-то шанс. Ага, дошло до меня, а зачем же Клумму потребовалось столь долгое предисловие? Он старался все объяснить Росае, весь этот рассказ был только для нее одной. Я теперь понимаю, только я ответила ему мать Раи. Клум в ответ кивнул и дальше уже непосредственно перешел к нашему делу сел я через некоторое время тут в парне, благодаря все тем же контрабандистам. Они приютили меня в обмен на мои знания и помощь в обеспечении безопасности их поселения. Так я и жил, как мог, старался выйти на ваши следы. Но до недавнего времени у меня ничего не получалось. И тут я встретил его, и он ткнул в меня пальцем. Того, у кого я и нашёл твой арбалет, не мой поправила его жена о нашей дочери. Да, согласился Клум. У него я нашел арбалет, что изготовила Тирая. После этого я насел на этого парня, и он пообещал отвезти меня к вам. Ну, а уже он в свою очередь вывел меня на вас. И вот я здесь. Калитара нахмурилась. И я даже примерно знаю почему. Она так и не услышала ответа на главный вопрос. А как с этим связано то? что ты вновь обрел свои магические способности?" Дру кивнул, подтверждая то, что сейчас все объяснит, и продолжил говорить. "Ну, а еще благодаря ему, и он вновь кивнул в мою сторону. Я вышел на мага, который и помог мне вновь вернуть свои способности." Дру оглядел девушек, а потом попросил Росаю. «Позовите Раю, это будет касаться и ее». "Хорошо", только кивнула девушка и выглянула на улицу. Она даже не выходила за двери, как буквально в следующую минуту сюда же зашла и ее дочь. Клум посмотрел на свою, как я понимаю, уже значительно выросшую дочку. Он случайно обмолвился, что видел ее последний раз, когда девушке было чуть больше десяти лет. Этот маг», — начал рассказывать дрова. Он очень сильный и опытный артефактор, и он же является главой того клана в который я вступил. Именно ритуал принятия в клан и вернул мне мой магический дар. Девушки удивленно переглянулись. Это невозможно, вновь произнесла воительница. Ну да, вроде как согласился с нею клум, а потом серьезно так добавил. Точно так же, как и вернуть магические способности тому, кто стал жертвой для источника силы. После чего он посмотрел в сторону своей жены и дочери. После того, же, как я узнал о том, где вы и что с вами произошло, и он вгляделся в глаза обеих. Я вновь обратился к главе нашего клана. Я не знал, есть ли хоть какое-то решение этого вопроса, но я обратился к нему с просьбой помочь разобраться с вашим проклятием. И вперед подалась глава поселения. И он это сделал, спокойно ответил ей Клум. Анар голова подготовил два артефакта, особенных для них. и он кивнул в сторону Расаи и своей дочери, после чего, переведя свой взгляд на воительницу Друу, продолжил: "Я не знаю, как все будет происходить, но это аналог того ритуала принятия в клан, что недавно прошел и я. Их магические способности ритуал восстановит сразу. Им даже будет значительно легче, чем мне. Но вот о проклятии он сказал другое." Его нельзя полностью устранить, оно неснимаемое. Однако И он поглядел во внимательные глаза всех девушек, которые затаив дыхание слушали его. Он при помощи своего ритуала принятия в клан смог преобразовать это проклятие в ваше клановое умение. И теперь оно из неуправляемого перейдет на уровень управляемых умений, которыми просто необходимо научиться пользоваться. Это и есть то, что он пообещал о том, что проклятие снято и оно преобразовалось в умение, вы сможете узнать сразу после ритуала. Как это будет, я не знаю, мне не объяснили. Сказали только, что вы все и сами поймете. Что еще? И Идру задумался. А для своей семьи я смог попросить эти амулеты для принятия в клан, но если они заинтересуют и вас, то глава клана просил передать, что его интересует только одно единственное условие. И клум теперь уже поглядел в глаза Клетары. Вы как Ироса и Стирей, что поете в наш и работаете полностью на нас. Условие он будет готов обговорить с вами позже. Также мы сможем обеспечить вашу защиту от тех, кто связывает вас с королевством. Тем более они будут уже не так сильны здесь, когда проклятие не будет давить на вас. К тому же с вами будут ваши магические способности. После чего Клум замолчал, но заметив, что глава поселения хотела ему что-то сказать, он ее остановил и произнес. "Ваш ответ пока не нужен. Хорошенько все обдумайте. У вас есть примерно три дня. Это время я пробуду тут. Найти меня можно будет через кого-нибудь из них". Идру указал рукой в сторону своей жены и дочери. После чего немного постоял молча, а потом закончил: "Вот теперь у меня действительно всё Клетарик кивнула в ответ на его слова. "Спасибо, что не просите нашего решения немедленно", ответила она, и даже практически не задумываясь, над своими следующими словами сказала: "Только я уверена, что все и так согласятся на эти условия, особенно если увидят хоть какой-то сдвиг в положении Росаи или Тираи". Клумpost постоял пару мгновений молча, ничего не говоря, а потом очень тихо произнес. "Увидят И еще немного помолчав, добавил: "Я и сам на это очень надеюсь". Глава поселения кивнула, благодаря его за эти правдивые слова. Ну а дальше мы все вместе вышли из дома Аклетары и направились в мастерскую Тираи и ее матери. А еще через час. Почему-то в их случае, хоть ритуал и не был столь болезненным и проходил относительно ровно, но он оказался очень длителен по времени по бедруу пришли в себя. И первое, что мы услышали, когда очнулась Росая, были ее слова. Его больше нет, только и прошептала она, глядя в глаза своему мужу. Проклятие. Нет. Но что я могу сказать? Проклятие-то теперь нет, но есть умение, которые девушкам придется очень постараться научиться контролировать. Ведь как только очнулась Тирая, я на собственном опыте понял, что это значит когда все внимание такой волшебной и нереальной ведьмочки полностью фокусируется на тебе до да тебя просто разрывает всего от желания будет сложно очень сложно мысленно пробормотал я глядя на нее.